Глава 4. Кто был пойман в ловушку? Уверенно были немалые сомнения относительно успеха плана мистера Димсдейла. Паук, как очень хорошо знали власти во всех отношениях со своими жертвами, был очень осторожен, дабы обеспечить собственную безопасность. Он, конечно, встречался с ними в специально отведенных местах, переодевшись пожилой женщиной, землекопом или иностранцем, но никто из тех, кого он запугивал, не осмеливался вызвать полицию. Причина заключалась в том, что Паук неизменно заранее уведомлял их письмом о том, что у его сообщника есть все улики по тем секретам, из-за которых их шантажировали, и что любое начатое разбирательство приведет к обнародованию этих сведений путем рассылки открыток их друзьям, родственникам и знакомым. Поэтому легко догадаться, что ни у кого не хватило смелости схватить лесу за хвост. Но, как оказалось, в лице мистера Димсдейла паук наткнулся на человека, который был не особо против, чтобы его тайна стала известна. Вернон задавался вопросом, что такого сделал бывший комиссар полиции, что у него вообще может быть какая-то тайна, и с нетерпением ждал, когда ему все расскажут. Димсдейл был респектабельным пожилым джентльменом, настолько открытым в своих речах, поступках и образе жизни, что казалось невероятным, что он мог что-то скрывать. Однако каким-то странным образом паук узнал, что тот действительно имел некий секрет, и поэтому представлял собой подходящий объект для угроз. Для Димсдейла было большим везением и в целом, и в частностях, что его так мало заботило раскрытие любых темных делишек, в которых он был замешан. А поимка паука положила бы конец опасной карьере этого вредителя. В чем бы ни заключалась тайна мистера Димсдейла, он вполне заслуживал прощения за услугу, которую оказывал обществу. Но, по мнению Вернона, было сомнительно, что паук встретится со своей жертвой в доме, заполненном гостями, где всегда есть возможность поднять шум. Конечно, негодяй, хорошо защищенный маской и доминос, мог бы незаметно смешаться с толпой. Даже если бы он был без маски, его нельзя было бы обнаружить, кроме как в виде незваного гостя, поскольку никто не знал его реальной внешности. В этом случае он мог бы выбрать роль кэбмана или шофера, или официанта на ужине. Конечно, если бы он пришел встречу в библиотеку, его личность была бы опознана вне всякого сомнения, когда он выдвинул бы свои требования. Паук, хотя и будучи уверен, как обычно, в молчании Димсдейла, возможно, не захочет рисковать. В бунгало находится много людей, его могут подслушать. Вернон смотрел на все это дело как на довольно призрачную надежду, пока четыре дня спустя не получил письмо от мистера Димсдейла. Старый джентльмен написал, что паук согласился встретиться с ним в библиотеке Рангуна в 11 часов вечера. Димсдейл просит на войти в комнату раньше, чтобы скрыться за ширмой. «Я не уведомлял полицию», — продолжал мистер Димсдейл. «С ними нет необходимости разговаривать, пока мы не поймаем нашу птицу. Но как только он окажется в твоих руках, то осознает глупость сопротивления и, вероятно, согласится спокойно дойти до полицейского участка Хемпстеда. В противном случае мы можем позвать на помощь, а ее у нас будет предостаточно. Но ты должен понимать, что предпочтительнее будет провести захват как можно тише, чтобы не потревожить моих гостей». В последней части своего письма Димсдейл уведомил, что во время его беседы с Верноном в бунгало заходил Мондерс. На самом деле он был за углом дома, ближе всего к библиотеке, когда Вернон вышел за дверь. Димсдейл нашел его там на веранде в компании девушек и в своей обычной резкой манере сказал ему, чтобы он убирался. Произошел скандал, поскольку Мондерс вел себя крайне дерзко. Но мисс Хест, очень способная во владении словом девушка, как писал мистер Димсдейл, убедила его уехать. Подтверждение этого сообщения было получено нам от самого Мондерса, когда они случайно встретились на Пикадилли. «Старик был в высшей степени бесцеремонен», — возмущенно пожаловался Мондерс. Насколько я могу судить, любовь к Иде не преступление. Поскольку ты любишь мисс Корсун и вьешься вокруг Иды только из-за ее денег, я думаю, у мистера Димсдейла есть все основания запретить тебе бывать в его доме, сухо сказал Вернон. О, прах и тлен. Я знаю, о чем говорю. Что касается запрета посещать их дом, я получил приглашение на Балмаскарад в понедельник, и я иду. Ида буквально вымогала разрешение у своего отца, чтобы пригласить тебя. Если ты, джентльмен, то не пойдешь на то, чтобы тебя принимали с трудом терпя. Мондерс холодно усмехнулся. Ида принимает меня иначе, — сказал он с великолепной наглостью. Она действительно любит меня, а старик не в счет. Я люблю Люси, но у нее нет денег, поэтому, скорее всего, мне придется пожертвовать собой, женившись на Иде. Если мистер Димсдейл позволит тебе, — раздраженно уколол Вернон. О, да, но Ида может бросить ему вызов. Если она это сделает, то потеряет свое состояние. «Это еще предстоит выяснить», — беззаботно сказал Мондерс. «Черт возьми, старина Димсдейл, какие у него могут быть на мой счет возражения?» «Твоя тетя могла бы тебе рассказать многозначительно», — сказал Вернон. Кровь прилила к щекам Мондерса, и он испытывающе посмотрел на своего друга. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что могу согласиться взять тебя в партнеры, только если тебе удастся поймать паука». Медленно и несколько уклончиво проговорил Вернон. «Кто такой паук?» «Я думаю, ты знаешь. Если не из газет, то от миссис Бэдж». Мондерс уставился в землю. «Тебе сказал старина Димсдейл?» «Да. Он хотел заручиться моими услугами от имени твоей тети, чтобы поймать это чудовище. Шантажиста». «О, и ты намерен это сделать?» «Нет». Я намерен предоставить эту почетную обязанность тебе. Действуй на свое усмотрение. Глаза Мондерса распахнулись. Но, мой дорогой друг, я ничего не знаю о пауке, как вы называете этого человека, не говоря уже о детективном деле. И все же ты хочешь стать партнером детектива, — сухо отрезал Вернон. Послушай, Мондерс, нет смысла ходить вокруг да около. Я не возьму тебя в напарники, пока ты не поймаешь этого шантажиста и не докажешь, на что ты способен. «А, предположим, я расскажу всем, кто такой Немо?» ухмыльнулся Мондерс. «Ты можешь сделать это, если хочешь», — хладнокровно возразил Вернон. «И тогда не будет никакого Немо. Я просто покину Англию и буду искать счастье в Америке». «И в конце концов я не понимаю, почему ты отказываешься от этого теста на пригодность к моей работе. В твоих же интересах, чтобы его поймали, если только ты не хочешь, чтобы твоя тетя заплатила пять тысяч фунтов». «Чушь!» То, что говорит паук, — ложь, — осмелюсь предположить. Но миссис Бэдж будет неприятно узнать, что ее друзья получают открытки, в которых говорится, что ты ее внебрачный сын. «Это адская ложь!» — бушевал Мондерс. Кровь прилила к его лицу, что сделала его красивее, чем когда-либо. «Я ни в коей мере не похож на свою тетю! Это правда, что ее сестра была моей матерью, но я пошел в своего отца!» Константина Маврокардатоса. «Димсдейл сказал тебе это. Похоже, он посвятил вас во многие мои личные дела», — едко заметил Мондерс. «Они в полной безопасности со мной в роли Немо. Я не использую личное открытие для шантажа». «Ты веришь в эту ложь, паука?» «Нет, ни единого мгновения». «Миссис Бэдж прекрасная, добрая женщина. Она слишком хороша для тебя, Мондерс». Она воспитала тебя, дала образование, дает тебе деньги, и в целом она твой единственный козырь. Ради нее, если не ради того, чтобы стать моим партнером в прибыльном бизнесе, ты должен выследить этого мерзавца, который порочит ее честное имя». Визави снова уставился на свои аккуратные ботинки. «Я не такой подонок, как ты думаешь, Вернон», сказал он исполненным чувство голосом. «И, конечно, я оценю доброту моей тетушки. Мы пока оставим партнерство в стороне». Я даю тебе слово, что ни единой живой душе не скажу, что ты Немо. Кроме того, я начну работу детектива сам и посмотрю, смогу ли я поймать паука. Он не получит эти пять тысяч фунтов моих денег, если я смогу это предотвратить. Деньги твоей тети, мягко поправил Вернон. Рано или поздно станут моими, пожал плечами Мондерс. Но ты можешь видеть, что у меня есть капля совести, как бы плохо ты не думал обо мне». «Я не думаю о тебе так уж плохо», — поспешно и несколько лицемерно ответил Вернон. «У тебя есть хорошие стороны, Константин, но ты настолько предан удовольствием, что не останавливаешься ни перед чем, чтобы в избытке их получить». «Однако я стою на стороне закона», — возразил Мондерс, снова после кратковременного смягчения становясь самим собой, едким и насмешливым. «У Немо нет никаких причин ловить меня. Что ж, хорошего дня!» «Я буду делать то, что говорю, и, возможно, когда мы встретимся на балу, мне будет, что тебе сказать». «Значит, ты собираешься туда идти, несмотря на отношения Димсдейла?» «Да, иду», — упрямо сказал Мондерс. «И я намерен жениться на Иде с ее десятью тысячами в год. Итак, теперь ты это знаешь точно». И он быстро удалился, оставив Вернона поздравлять себя с тем, что у него больше нет опасного соперника в любви Люси Корсун. «Хотя я не верю, что старина Димсдейл согласится на его брак с Идой», подумал молодой джентльмен, возобновляя прерванную прогулку. В течение нескольких дней, которые оставались до бала Маскарада, Вернон не видел ни Мондерса, ни Мартина Димсдейла. Но в понедельник утром во время ленча в триклинии Афинского клуба появился полковник Таутон. Он оглядел зал и, заметив Вернона, подошел к его столу. «Добрый день», — сказал он в своей резкой военной манере. Я присоединюсь к вам, если у вас нет возражений. Очень рад полковник, — ответил Вернон и передал меню. Он задавался вопросом, почему Таутон делает такие ощутимые шаги навстречу дружбе с ним, ведь, как правило, он был несколько чинным, со сдержанными манерами в армейском духе. Полковник, казалось, не спешил с объяснениями, но поправил свой монокль, чтобы изучить карточку и заказал обед. Он был высоким, стройным, суховатого вида мужчиной, идеально ухоженным безукоризненно одетым и в совершенстве владеющим собой. Несмотря на его 45 лет, в коротко подстриженных волосах и элегантно закрученных усах не было ни единого седого волоса. Смуглый, рыцарственного вида, с настороженными ирландскими голубыми глазами, он выглядел так же молодо, как и любой из его подчиненных. Он был одним из тех мужчин, которые, так сказать, юны и в зрелости, и остаются такими до конца своих дней. Таутон был заметным офицером, После его имени стояло несколько букв, и было жаль, как все говорили, что он так рано ушел в отставку. Ему, безусловно, следовало остаться в армии, чтобы дослужиться до генерала. Но в обществе было известно, что семейные обстоятельства, связанные с наследованием Йоркширского поместья, вынудили полковника подать свои бумаги. Вне военной профессии он не был в чем-либо талантлив, но обладал значительным запасом здравого смысла, который в столь чистом виде встречается куда реже, чем многие представляют. «Я хочу поговорить с вами наедине, Вернон», — сказал полковник, выбрав блюдо. «К счастью, в пределах слышимости никого нет». в комнату, заметил, что он и его спутник изолированы в укромном уголке. «Вы не возражаете, если мы поговорим с глазу на глаз, не так ли?» — резко спросил он, глядя сквозь монокль и подкручивая усы. «Я к вашим услугам», — ответил Вернон, гадая, что за этим последует. «Я собираюсь перейти на личности как в отношении ваших дел, так и моих собственных», — прямолинейно продолжил Таутон. «Довольно странно для человека, который является просто знакомым, да?» «Вовсе нет», — вежливо ответил Вернон. «Я могу только повторить, что я к вашим услугам, полковник». «Дело в том, что я бы не сказал ни слова, но знаю, что вы отличный парень». «Многие так говорят». «И еще», — Таутон довольно нервно для него развернул салфетку. «Вы большой друг Димсдейлов». «Да, это так», — признал Вернон, отчасти догадываясь о деле, которое привело полковника к его столу. «И друг молодого Мондерса...» «Мы вместе учились в школе...» «И друг Корсунов...» — продолжал Таутон, явно чувствуя себя не в своей тарелке, словно позволял себе вольности. «Послушайте, полковник», — прямо заметил его собеседник. «Я догадываюсь, к чему вы клоните, исходя из сочетания имен. Могу я высказаться прямо?» «Да». Таутон кивком отослал официанта, который принес ему суп. «Вы влюблены в мисс Димсдейл, а Мондерс оказывает ей знаки внимания». «Совершенно верно. Могу ли я добавить со своей стороны, что вы влюблены в мисс Корсун и что этот же джентльмен ваш соперник?» Вернон кивнул и отодвинул пустую тарелку. «Я думаю, мы расчистили почву для дальнейших действий», — многозначительно подытожил он. «Я признателен вам за вашу откровенность», — вежливо кивнул Таутон. И я знал по вашей репутации, что вы пойдете мне навстречу. Такому мужчине в летах, как я, нелегко говорить о своей любви к молодой девушке. Но поскольку я предан ей, а вы преданы мисс Корсон, мне показалось, что мы могли бы объединить усилия против этого красивого молодого негодяя, который бесцеремонно и распутно играет чувствами обеих леди, ища при этом лишь выгоду. На этом основании я осмелился взять на себя смелость поговорить с вами на столь личную тему. «Я очень рад, что вы это сделали, полковник. Наши совместные действия могут оказать большую услугу упомянутым дамам». Мондерс... Он великодушно смутился. «Знаю», — резко прервал Таутон, — «репутация этого молодого джентльмена настолько же плоха, насколько хороша ваша. Даже если бы я не любил мисс Димсдейл, я чувствовал бы себя вправе сделать все возможное, чтобы спасти ее от этого развратника. Вы можете сказать ему, что я так сказал, если хотите». «Что? Выдать наши планы нашему общему врагу?» — отшутился Вернон. «Едва ли это было бы разумно. Мондор сумен, как дьявол. И также же недобросовестен. Но давайте будем откровенны. Кого из этих леди он любит, по вашему мнению?» «Всю любовь, какую он только может оторвать от драгоценного себя, он отдает мисс Корсун, но при этом охотится за состоянием мисс Димсдейл». «Я так и думал». «Она без ума от него, и это ужасно!» «А мисс Корсун?» «Мы с ней понимаем друг друга», — сказал Вернон с некоторой сдержанностью. «Я не боюсь Мондерсона на этом поприще, хотя у него приятная внешность и обаятельные манеры. Мы говорим об очень деликатных вещах, полковник». «Да, это так. А мы такие...» Таутон раздраженно стряхнул салфетку. Именно дам не должны упоминаться между джентльменами». В этом отношении я скорее турок. Но поскольку этот наглый мальчишка сделает их обеих несчастными и является занозой как для вас, так и для меня, мы должны между собой отложить деликатность в сторону. Что вы предлагаете делать?» «Не знаю», — сказал Вернон, мрачно краша хлеб. «Леди Корсун, конечно, не позволит своей дочери выйти замуж за такого бедняка, как я. Каковы ваши планы, полковник?» «Не знаю», — столь же мрачно повторил Таутон. «Мисс Димсдейл без ума от Мондерса и даже не взглянет на меня. Однако ее отец на моей стороне, так что у меня есть некоторый шанс». «Вы можете считать несомненным», — решительно заявил Вернон, «что Димсдейл никогда не согласится на то, чтобы его дочь стала миссис Мондерс». «Она может бросить ему вызов». «Такая возможность, безусловно, существует». «Вздернуть его», — пробормотал Таутен, имея в виду Мондерса. Почему он не может жениться на мисс Хест и покончить с этим?» «У мисс Хест нет ни денег, ни той внешности, которая зажгла бы в нем искру». «О, перестаньте, она красивая девушка». «Не в стиле Мондерса». «Ему нравятся слабые женщины, которых он мог бы запугивать, а из мисс Хест получилась бы слишком твердая и умеющая распоряжаться жена. Он не станет рисковать». «Кстати, вы идете на бал сегодня вечером?» «Да». Лицо Таутона озарилось радостной надеждой. Возможно, это даст мне шанс. Нет, не делайте такого предположения, полковник. Вам будет лишь отказано. Последуйте моему совету и подождите неделю или около того. К тому времени Мондорс, возможно, уберется с вашего пути. Что именно вы имеете в виду? Я не вправе говорить. Но я советую вам подождать. Таутон задумался, отвлекшись на свои хлеб и сыр. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я отдаю себя в ваши руки, хотя будь я повешен, если понимаю, что вы имеете в виду». «Ну», — признался Вернон, вставая. «По правде говоря, я сам не очень уверен, что я имею в виду. Но у меня есть что-то вроде предчувствия, что если мы оба займем выжидательную позицию, Мондерсу впоследствии окажут холодный прием». «А ты да? Я имею в виду от мисс Димсдейл?» «Да, и от мисс Корсун». «Давайте зайдем в пинокотеку, покурим». Двое заговорщиков отправились в означенное место и продолжили обсуждение поставленного вопроса. Как признался но у него не было четкого представления о том, почему он посоветовал полковнику подождать. Но каким-то смутным образом ему казалось, что эта история с пауком может занять время Мондерса и помешать ему уделять обычное время Люси и Иди. В этом случае обе юных леди, вероятно, почувствовали бы себя оскорбленными и отказали бы ему от дома. Затем Вернон каким-то пока еще немыслимым способом намеревался свести их вместе, чтобы они могли взаимно обнаружить, что Мондерс без зазрения совести обхаживал их обеих. Люси, конечно, в любом случае не захотела бы иметь ничего общего со столь сомнительным молодым человеком. Но легко воспламеняющаяся гордость Иды могла бы после столь нелицеприятного открытия побудить ее присмотреться к ухаживаниям полковника. В голове Вернона пока еще все было расплывчатым и неопределенным, Но он смутно чувствовал, что если события будут развиваться таким образом, этот камень преткновения, Мондарс, может быть полностью устранен. Однако пока еще витая в облаках, все эти возможности но он не раскрыл. Беседа в пинокотеке свелась к тому, что двое джентльменов лишь сдержанно утешали друг друга по поводу своих малоуспешных любовных дел. Договорившись встретиться на валу маскараде, они расстались более чем по-дружески и с чувством усилившейся душевной близости. Это было естественно, учитывая то, что они обсуждали. Но запланированная встреча в Рангуне так и не состоялась. Как и предполагал Вернон, случилось неожиданное. Но при всем его жизненном опыте он никогда не был столь сильно удивлен, как когда ему вручили телеграмму от имени Люси Корсун. «Приходите в дом номер 34 по Уоллер-стрит, западный Кенсингтон», гласила телеграмма. В девять часов. Проблемы с М. Л. Корсун. «И так, что, черт возьми, это значит?» — спросил себя Вернон. Несомненно, буква «М» относилась к мондерсу поскольку больше никто с таким инициалом не мог причинить неприятностей. Но в чем могла заключаться проблема, или почему тщательно охраняемая Люси Корсун оказалась в западном Кенсингтоне, понять было трудно. Леди Корсун редко выпускала свою дочь из виду, и в этот вечер обе должны были приехать в Рангун, чтобы насладиться балом-маскарадом. Но, как живо сообразил Вернон, на столь срочную телеграмму мог быть только один ответ, и он заключался в том, чтобы в назначенный час ему явиться на порог дома номер 34 по Уоллер-стрит в западном Кенсингтоне. Он взглянул на часы. Было уже больше восьми, так что у него оставалось время только на то, чтобы доехать из Блумсбери до места назначения. Вернон, по очевидным причинам, связанным с его доходом, жил в старомодных комнатах в этом районе среднего класса, и ему так было комфортнее, чем если бы он жил в Мэйфэре, как с точки зрения площади, так и арендной платы. Его домино и маска лежали на стуле, готовые к тому, чтобы их положили в коричневую кожаную сумку. Он намеревался доехать до хэмпстада на такси. Из-за сумки, поскольку перевозить ее на поезде было слишком сложно, иначе его путешествие затянулось бы. Пока он размышлял, как лучше поступить, муж квартирной хозяйки, который выполнял обязанности его камердинера, явился с сообщением, что такси уже у дверей. Вернон сразу решил сыграть роль странствующего рыцаря, несмотря на то, что должен был быть на балу, и, не беспокоясь о доминой маске, надел пальто. Если не случилось чего-то серьезного, а в телеграме было мало информации, он мог вернуться, взять сумку и ехать на бал. Но если бы у Люси оказались серьезные неприятности, он бы вообще не поехал в Рангун. Мистеру Димсдейлу пришлось бы справляться с пауком самостоятельно. И сомнительно было, что этот проницательный человек не справится. Всю дорогу до западного Кенсингтона Вернон ломал голову над тем, в чем могло быть дело и почему Люси Корсун находится в указанном доме. Каким бы нелепым это ни казалось, он лелеял мысль, что она могла быть похищена Мондерсом и ухитрилась отправить телеграмму поклоннику, на которого могла положиться. Но ведь Мондерс, как он и сказал, всегда стоял на стороне закона, а похищение было уголовно наказуемым преступлением но если он действовал так опрометчиво, как о том с трепетом размышлял Вернон, то просто играл на руку своему сопернику. «Если я спасу Люси, леди Корсун, несомненно, позволит мне жениться на ней из благодарности», подумал молодой человек. Однако все это дело было настолько загадочным, что пока он не увидит Люси, шансов на разумное объяснение происходящего было мало. Поэтому он запасся терпением, пока не прибыл на Уоллер-стрит. Там он, велев водителю подождать, взбежал по ступенькам двухквартирного дома в стиле загородной виллы. Ночь в лунном сиянии была светлой, поэтому он легко разглядел номер на стекле над дверью, а также длинную, унылую улицу с похожими друг на друга домами. Было еще несколько минут до назначенного времени, но это мало что значило. Казалось, в доме не было света, и Вернон больше, чем когда-либо задавался вопросом, почему Люси оказалась в таком необычном месте. Вскоре послышался шорох легких шагов и вспыхнул свет, на фоне которого цифры на стекле над дверью выделялись отчетливым черным цветом. Затем дверь осторожно приоткрылась, и из-за створки выглянуло белое как призрак женское лицо. «Мисс Корсон здесь?» — тут же резко спросил Вернон. «Вы мистер Вернон?» — испуганно прошептала женщина. «Да, я получил телеграмму от...» «Входите, входите», — выдохнула женщина и придержала дверь открытой достаточно для того, чтобы Вернон мог проскользнуть внутрь. «Я так рада, что вы пришли», — продолжала она все еще тихо. По-видимому, была сильно напугана. «Дождаться вас — это все, чего стоит моя жизнь. Но бедная юная леди...» «Она здесь?» «Да. Они держат ее в подвале, внизу. Только потому, что она так сильно плакала, я осмелилась послать вам эту телеграмму и...» «Что, черт возьми, все это значит?» — яростно потребовал Верном, сорвавшись на хрип. «Тише, тише, не повышайте голос. Следуйте за мной на цыпочках, они услышат». «Кто они?» — тихо спросил Вернон, повинуясь. Но из уст женщины рвалось только тише-тише. Удивленный этим странным сообщением, которое казалось достаточно искренним, молодой человек спустился вслед за женщиной по деревянной лестнице, которая вела из холла в подвал. Следуя за ней, он увидел при свете свечи в ее руке, что зал был пыльным и без мебели. Она провела его по темному коридору и с таинственным видом открыла дверь в конце. «Вон та юная леди», — тихо сказала она и протянула ему зажигалку. «Возьмите свечу и ради всего святого не говорите, что я их предала». «Они кто?» — повелительно спросил Вернон. Она схватила его за руку. «Они услышат вас», — прошептала бедная незнакомка, указывая наверх и подтолкнула его к открытой двери. «Она там накачана наркотиками». Вернон издал громкое восклицание, от которого его проводница вздрогнула и шагнул в темную комнату, держа свечу над головой. В следующий момент дверь за ним захлопнулась. Он резко развернулся, но ключ уже звонко щелкнул в замке. Он был узником. «Проклятье!» — закричал Вернон в холодной ярости. «Я в ловушке!» И это, безусловно, было так, поскольку здесь не было никаких признаков девушки, которая якобы отправила телеграмму. Тихая паника и испуганный шепот женщины были комедией, чтобы заманить его в темницу. Это место оказалось маленькой кухней — пыльной, заброшенной и без мебели. Ни на стойке, ни на полках открытого буфета не было посуды, а за ржавой каминной решеткой не горел огонь. В этом помещении не бывало людей в течение долгих дней, так как стены и углы были покрыты толстым слоем пыли и паутины. Прямо перед вернаном мерцало лунным светом окно с крепкой железной решеткой, а рядом с ним была маленькая дверь. Он прошел в нее и оказался в крошечной кладовке, также тускло освещенной окном с железной решеткой. Дверь, через которую он вошел, была надежно заперта, и у него не было возможности открыть ее. Не было сомнений, он был пленником, которого заманили в этот одинокий заброшенный дом с помощью фальшивой телеграммы. «Что, черт возьми, все это значит?» — спросил себя Вернон и сел на пыльный пол, чтобы обдумать свое положение. Чтобы сохранить парадный костюм, он сделал подушку из своего легкого пальто и уселся на нее, обняв колени, поставив свечу рядом с собой. Положение, надо признать, было достаточно мрачным и определенно таинственным. «Что это значит?» — мысленно повторил он. В следующее мгновение очевидный ответ вспыхнул в его голове. «Паук!» — выкрикнул Вернон, вскакивая на ноги и обращаясь к голым стенам. «Да, это должно быть уловка паука!» И чем больше он думал об этом, тем увереннее чувствовал, что с первого выстрела попал в цель. Каким-то образом Паук узнал об устроенной для него ловушке и отправил телеграмму, якобы исходящую от Люси Корсун, в качестве приманки. Это имело успех, и теперь Вернон был надежно заперт в подвальной кухне без малейшего шанса на побег, в то время как мистер Димсдейл в Рангуне остался один на один с изобретательным негодяем. «Ну и что?» — успокоил сам себе Вернон, когда снова сел. «Если меня не будет на месте, то будут другие люди, и когда Паук предъявит свои требования, мистер Димсдейл, вероятно, поднимет тревогу. Паук не так сообразителен, как я думал. Это было слабым утешением. Паук, во всяком случае, был достаточно умен, чтобы заманить в ловушку частного детектива, который гордился своей проницательностью. Одна ловушка была расставлена мистером Димсдейлом, а вот и другая, развернутая пауком, и из нее невозможно выбраться. Решетки на окнах были слишком прочными, чтобы их можно было вывинтить, дверь слишком тяжелая и крепкая, чтобы выломать, так что ничего не оставалось, как ждать. Едва ли возможно, что держать в темнице его станут вечно, и рано или поздно он будет освобожден. Кроме того, кто-то должен будет приносить ему еду, и если это окажется белорицая женщина, которая так ловко заманила его в ловушку. Вернон мрачно пообещал себе, что схватит ее при первой возможности и заставит помочь ему сбежать. Наконец, такси все еще стоит у дверей, и водитель может сильно встревожиться, если его пассажир не появится снова, и сообщить об этом ближайшему полицейскому. Как это нелепо! В тщательно охраняемом Лондоне так запросто захвачен человек. Вернон был зол на себя за то, что подался столь примитивному обману. Но до внезапного закрытия двери у него и подозрений не возникало, что здесь что-то не так. Тем временем он догадался, что паук, убрав его с дороги, назначил встречу с Димсдейлом в библиотеке. Маловероятно, что шантаж увенчается успехом, ведь Димсдейл вспыльчив и, скорее всего, когда потребуют деньги, просто схватит эту тварь во все горло, призывая при этом на помощь. Вернону хотелось бы оказаться на своем посту за ширмой, но он утешался мыслью, что Димсдейл сможет справиться с этим делом без его помощи. А он сам беспомощный ничего не мог сделать. Только ждать. В течение следующего часа или около того он не обращал особого внимания на время. Вернон задавался вопросом, как паук узнал о ловушке Димсдейла и как он так ловко расставил свою. Шантажист, похоже, был в курсе всех дел, как того требовала его опасная профессия так что каким-то образом ему удалось узнать даже о любви Вернона к мисс Корсун. Только тревожное сообщение от любимой девушки могло заманить ее воздыхателя в столь затруднительное положение, и паук был не только достаточно осведомлен, чтобы быть в курсе этих отношений, но и цинично умен, чтобы использовать свои знания. В этот момент это была дикая мысль, и она промелькнула в мгновение ока. Вернон задался вопросом, имеет ли Константин Мондерс какое-либо отношение к этому делу. Но идея была нелепой, поскольку Паук пытался шантажировать миссис Бэдж, что Мондерсу, конечно же, не нравилось. Но если не Мондерс, то кто бы это мог быть? Конечно, Димсдейл мог сболтнуть о предполагаемой ловушке кому-то еще, так как был наивно откровенен и неразумен в речах. Вернон решил расспросить его по этому поводу при следующей встрече и надеялся из его ответа узнать, кто заманил его в западный Кенсингтон, в этот проклятый дом номер 34 по Уоллер-стрит. Придя к такому выводу, он положил голову на пальто и попытался уснуть, ибо глупо было тратить силы на то, чтобы биться крыльями о тюремную решетку. Его мозг настолько устал от напряженных размышлений, что через некоторое время он действительно заснул. Сколько длился его беспокойный сон, он не знал, но проснулся с ощущением, что слышал тихие удаляющиеся шаги. Свеча догорела, и в комнате было очень темно, поэтому Вернон в замешательстве сел, пытаясь вспомнить, что происходит. Насторожив уши, он прислушался к предполагаемым шагам, но поскольку не было ни звука, кроме его собственного затрудненного дыхания, он решил, что ему приснилось. Повезло, что у него в кармане была коробка спичек люциферчиков. Зажегши одну из них, он смог увидеть время. Его часы показывали час ночи, а поскольку он прибыл в девять, то, выходит, находился в заключении уже четыре часа. Поднявшись на ноги, он почувствовал, как затекло его тело, и, зевнув, потянулся. «Я не могу оставаться здесь всю ночь в отчаянии», — пробормотал узник. «Посмотрим, поможет ли крик». И он крикнул во всю мощь своих легких, только чтобы не получить ответа. Чувствуя, что теряет время и самообладание, Вернан ощупью пробрался в густой темноте к двери. Взявшись за ручку, он сердито отчаянно повернул ее. К его удивлению, дверь оказалась открытой. Очевидно, шаги, которые он принял за услышанное во сне, были реальными и дверь его узилища была тихо отперта в момент его пробуждения. Подобрав пальто, он ощупью прошел по коридору, поднялся по лестнице и вышел в холл. Медленное движение в полумраке незнакомого помещения. Не слышно было никакого шума, хотя он затаил дыхание, прислушиваясь. Насколько бывший узник мог судить, дом был пуст. Наконец, намереваясь получить помощь, он попробовал ручку входной двери и обнаружил, что выбраться не составляет труда. Через две минуты он был на тихой улице, оглядываясь в поисках полицейского. Дорога была пустынная, а час поздним, поэтому не было видно ни транспорта, ни пешеходов, и в окнах безмолвных домов не горел свет. Вернон поежился от холодного дыхания ночи, затем быстро пошел вверх по улице, чтобы обратиться за помощью. Вскоре он обнаружил на углу дородного констебля и, переводя дыхание, подробно описал этому несколько скептически настроенному офицеру все, что произошло. Пронзительный свисток привлек к месту происшествия другого полицейского, и с ними двумя Вернон вернулся в дом номер 34, дверь которого он оставил приоткрытой. Это несколько убедило полицейских, и они записали его имя и адрес, пообещав обыскать дом, а также понаблюдать за ним. Сам Вернон, горя желанием добраться до Хэмпстеда и узнать, что произошло, не мог ждать, чтобы увидеть, какие открытия принесет обыск. Полицейские хотели его задержать но в конце концов он убедил их отпустить его и помчался в сторону людной части западного Кенсингтона, чтобы поймать такси. Как назло, ему попалось запоздалое такси, которое только что отвезло домой пассажира. Шофер возражал против поездки в Хэмпстед, но сразу предложенная тройная цена пересилила угрызение его совести, и через короткое время Вернон уже мчался к месту своего столь желанного назначения. Всю дорогу он пытался догадаться, как Пауку удалось подслушать об устройстве ловушки для него. Потому что он точно это сделал, иначе не было бы причин для заточения детектива. Но к этому времени мозг Вернона окончательно утомился, и он принял снотворное. Когда он проснулся, такси рывком остановилось, и он оказался на пустоши перед воротами рангуна. Внезапный приступ страха стиснул грудь, когда он заметил, что у входа стоит полицейский, по-видимому, на страже. Выбравшись из такси, Вернон, пошатываясь, направился к охраннику. «Я пришел на бал мистера Димсдейла», — поспешно уведомил он. «Все кончено, сэр», — сказал полицейский, дотрагиваясь до своего шлема. «Закончилось? Так рано?» «Ранним утром, сэр, вы имеете в виду. Но факт в том, что есть проблема». «Проблема?» — Вернон снова пробрал озноб. «Да, сэр. И бал подошел к концу». «Мистер Димсдейл?» «Мертв, сэр. Можно сказать, убит». «Мертв», — повторил Вернон совершенно ошеломленный. «Задушен», — прямо сказал полицейский.